Запах плохого табака из полутемного подвала бьет в нос. В глубине стойка. На ней бутыль с дешевой водкой. У окна стол. За ним рабочие играют в карты. Облокотившись на стойку, спиной ко мне стоит улан и заигрывает с хозяйкой. Почувствовав сквозняк, он оглядывается и от страха разевает рот потом проворно вытягивается по стойке смирно и щелкает каблуками. Чего он так испугался? Ах да, должно быть, он принял меня за патруль, а ему, вероятно, уже давно пора быть в казарме. Хозяйка тоже с беспокойством глядит на меня. Рабочие прекращают игру. Что их так поразило? И тут с большим опозданием я догадываюсь, Да это просто один из кабачков, где бывают только нижние чины. Офицерам сюда ходить не полагается. Я машинально поворачиваю обратно. Но ко мне уже подлетает хозяйка и почтительно спрашивает, что мне угодно. Я чувствую, что должен как-то объяснить, почему я сюда попал. Мне что-то нездоровится говорю я. Нельзя ли получить содовый и стакан сливовицы? Пожалуйста, пожалуйста. Хозяйка исчезает. Я собирался осушить оба стакана прямо у стойки, но тут керосиновая лампа посреди комнаты начинает приплясывать, бутылки на полках беззвучно подпрыгивают, а дощатый пол уходит из-под ног и раскачивается так, что я едва удерживаюсь на ногах. — Надо присесть, — говорю я себе. — И, собрав последние силы, добираюсь до пустого столика и падаю на стул. Мне приносят содовую, и я залпом выпиваю ее. Как холодно! Как приятно на миг избавиться от тошнотворного вкуса во рту. Теперь поскорее глотнуть крепкой водки и встать. Но нет, не выходит. Ноги словно приросли к полу, а в голове стоит глухой гул. Заказываю еще стакан сливовицы. Потом закурить и скорее прочь. Я зажигаю сигарету. Посидеть, минутку уронив голову на руки, посидеть и обдумать. Обдумать все по порядку. Итак, я обручен. Меня обручили. Но это действительно только в том случае никаких уверток. Это действительно во всех случаях, во всех Во всех. Я поцеловал ее в губы, по доброй воле поцеловал, лишь для того, чтобы ее успокоить. И потом я знал, что ей никогда не выздороветь. Вон, как она рухнула. На таких не женится. Она ведь не настоящая женщина. Она ведь... Все равно они меня не выпустят. Нет, мне уже не видать свободы. Старик Джин, Джин с грустным лицом порядочного человека и золотыми очками, вот кто цепляется за меня. И его не стряхнешь. Он повис на мне, ухватился за мое сострадание, за мое проклятое сострадание и повис. Завтра они уже растрезвонят про это на весь город и в газетах напишут и тогда уже не будет пути назад. Может, лучше прямо сейчас известить домашних, мать, отца, чтобы они узнали обо всем не от чужих людей или еще того хуже из газет. Объяснить, почему и при каких обстоятельствах состоялась помолвка, и что все откладывается на неопределенный срок, и что я совсем не собирался и только из сострадания впутался в эту историю. Сострадание, проклятое сострадание. И в полку тоже ничего не поймут. Никто из товарищей не поймет. Как это сказал Штейнхюбель про Баленкаю? Уж если продаваться, так подороже. Господи! Чего они только не наговорят? А я ведь и сам толком не знаю. Как я мог обручиться с этим... с этим искалеченным существом? А когда проведает тетя Дези, от нее легко не отделаешься, она шутить не любит, ей не заморочишь голову росказнями о титулах и замках. Она пороется в дворянском календаре и через день-другой будет знать совершенно точно, что и Кэкэшфальву раньше звали Лэммелем Канецем и что Эдит наполовину еврейка. А для тети нет ничего страшней, чем породниться с евреями. Мать еще можно как-то уговорить? Ее соблазнят деньги. Миллионов шесть, семь. Так он, кажется, сказал. А, впрочем, плевать мне на его деньги. Не собираюсь же я в самом деле жениться на ней, пусть даже за все сокровища мира. Я ведь сказал... Если она выздоровеет, только тогда. Но как им втолкуешь? У нас в полку и без того недолюбливают, как и Швальву. А в таких делах они чертовски щепетильны. Ну как же, честь полка, я ведь знаю. Они и баленка и до сих пор не простили, смеялись над ним. Он, мол, продался этой старой голландской корове. А уж когда они увидят костыли нет лучше совсем ничего не писать домой незачем им знать заранее никому ничего не надо знать не желаю я чтобы все казино издевалось надо мной но как улизнуть от них а может стоит поехать в голландию к Баленкай? ну да я ведь еще не отказался от его предложения в любую минуту могу выехать в роттердам и кондор пусть расхлебывает всю кашу он ее заварил а не я пусть сам придумает как поправить дело раз во всем виноват лучше всего сразу поехать к нему и все выложить сказать что я просто не могу как она ужасно рухнула словно мешок с отрубями на таких не женится я сейчас ей скажу что с меня довольно Вот возьму и поеду к Кондору, не откладывая. «Извозчик! Эй, извозчик! Куда? Флориан Гасс. Да, какой у него номер дома? Флориан Гасс, 97. И гони побыстрей, побыстрей. Нам хорошо на чай. Ну, погоняй же». Вот мы и приехали. Я узнаю невзрачный домишка в котором он живет. Узнаю и мерзкую грязную лестницу. Хорошо, что лестница такая крутая. Сюда она не полезет со своими костылями. Здесь я, по крайней мере, не услышу ток-ток-тук-тук. -ток. Но что такое? У двери стоит все та же неопрятная служанка. Или она всегда тут торчит, эта неряха? — Господин доктор, дома? — Нету их. — Да вы заходите, они скоро будут. Вот размазня богемская. Хорошо, зайдем, сядем и будем ждать. Его всегда приходится ждать. Всегда он где-то пропадает. Боже, а вдруг опять притащится слепая? Уж это мне сегодня совсем ни к чему. Нервы не выдержат. Вечно соблюдать осторожность. Иисус Мария! Вот она и пожаловала. Я слышу ее шаги уже совсем близко. Слава богу, это не она. Ведь не может же она ступать так уверенно. Нет, это кто-то другой идет сюда и что-то говорит. Стой, голос кажется знакомый. Что? Да как же так? Ведь это... Ведь это... Это голос тети Дези. И возможно ли? Как сюда попала тетя Белла? И моя мать, и мой брат, и невестка, вздор! Быть этого не может! — Ведь я на Афлориан и дожидаюсь Кондора, а они даже не подозревают о его существовании. Как же они могли вдруг собраться у него? И все же это они. Я узнаю их голоса. Пронзительный голос тети Дези. Боже милостивый, куда бы мне скрыться? Они уже совсем близко. Дверь распахнулась. Сама собой обе створки распахнулись и... Господи, помилуй! Они все выстроились передо мной полукругом, как на семейной фотографии, и все смотрят прямо на меня. Мама в черном платье и ставты с белой рюшкой. Она была в этом платье на свадьбе у Фердинанда, а у тети Дези пышные буфы на рукавах, золотой лорнет над острым носиком, высокомерно вздернутым. Ах, этот противный нос! Как я его ненавидел, еще когда мне было четыре года. Брат во фраке. А чего ради он так вырядился среди бела дня? И Францы тут же, моя невестка, с толстым наглым лицом. Какая мерзость! Как они таращатся на меня! А тетя Белла злобно хихикает, словно в предвкушении чего-то. Все они выстроились полукругом, будто на приеме, и ждут, ждут. Чего же они ждут? Вот оно. Поздравляю. Мой братец торжественно выступает вперед с цилиндром в руке. Сдается мне, эта дрянь говорит насмешливым тоном и все повторяет. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. И все повторяют за ним, и кланяются, и приседают. Но как же это могло случиться? Откуда они узнали, почему очутились здесь все вместе? Ведь тетя Дези не в ладах с Фердинандом, и потом я никому ничего не говорил. — Да, есть. С чем поздравить? Браво, браво. Семь миллионов — солидный куш. Это ты сообразил. Семь миллионов. Тут и семье что-нибудь перепадет. Говорят они все сразу и зубы. «Браво, браво!» — прищелкивает языком тетя Белла. «Значит, фердис сможет и дальше учиться. Превосходная партия!» «И к тому же они еще аристократы!» — ухмыляется братец. Но тут в общий хор вторгается пронзительный, словно у попугая, голос тети Дези. «Ну, насчет аристократов, это мы еще посмотрим». И тогда мама подходит ближе и робко шепчет мне на ухо. Может быть, ты представишь нам, наконец, свою невесту? Представишь? Этого еще не хватало, чтобы они все увидели костыли, узнали, куда завело меня мое дурацкое сострадание. Нет, уж лучше я воздержусь. И потом, как, собственно, я могу ее представить, когда мы все находимся у Кондора на Флореангассе на третьем этаже? Да это калеки в жизни не подняться на восемьдесят ступенек. Но отчего они вдруг обернулись? Словно в соседней комнате что-то происходит. Да я и сам чувствую ветерок за спиной. Кто-то открыл дверь. Кого-то угораздило прийти к самому концу. Да, кто-то идет. На лестнице шум, треск и скрип. Кто-то лезет, кто-то карабкается. Тот-то взбирается наверх тук тук ток тук Боже, милостивый! Неужели она поднимается сюда? Не станет же она меня позорить своими костылями. Тогда мне ничего не останется, как провалиться сквозь землю перед этой шайкой насмешников. Ужасно! Но это действительно она. Это не может быть никто другой тук-тук-тук-тук. Я ведь хорошо знаю, что так стучит. Сейчас она заявится сюда, и, пожалуй, лучше всего запереть дверь. Но мой брат уже снимает цилиндр и кланяется кому-то за моей спиной в ту сторону, откуда доносятся тук-тук. Кому же он кланяется? И почему так низко? И вдруг все раздражаются таким хохотом, что в окнах, Дребезжат стекла. — Ах, вот оно что! Вот оно что! Вот оно что! Вот оно что! Хохочут. Вот как выглядят семь миллионов, семь миллиончиков, семь миллионов, и костылив в придачу, смеются они. а, -а, -а я вздрагиваю. Где я? Дико озираюсь по сторонам. Господи, да я спал, я уснул. Уснул прямо в этом жалком кабаке. Испуганно осматриваюсь вокруг. Интересно, заметили они или нет. Хозяйка равнодушно перетирает стаканы. а улан как стоял, так и стоит, упорно показывая мне свою широкую спину. Может, они вообще не обращали на меня внимания? Я ведь дремал минуту, ну, две от силы. Сплющенный окурок еще тлеет в пепельнице. Весь этот безумный сон занял одну минуту, может быть, две. Но за эти две минуты все одурманивающее тепло испарилось. Я с ледяной ясностью осознал, что произошло. А теперь прочь, прочь из этой дыры. Я со звоном швыряю деньги на стол Спешу к дверям, Улан вытягивается передо мной в струнку. Я чувствую, какими удивленными взглядами провожают меня рабочие, оторвавшись от своих карт, и знаю, стоит мне закрыть дверь, и они начнут болтать про чудака в офицерском мундире. Отныне все будут хихикать за моей спиной, все, все, как один, и никто не пожалеет одураченного собственной жалостью. Куда же теперь? Только не домой. Только не оставаться одному в пустой комнате, наедине со страшными мыслями. Надо бы выпить чего-нибудь холодного, острого. Во рту опять появился противный вкус желчь Быть может, это горечь мыслей подступает к горлу. У меня одно желание — смыть, притупить, заглушить это ужасное, омерзительное чувство. Скорее в город. Но что это? Кафе на площади ратуши еще открыто. Сквозь щели между занавесками пробивается свет. Выпить, чего-нибудь выпить. Уже с порога я вижу за нашим столом Фернса, Йожи, графа Штейнхюбеля, полкового врача, Вся компания в сборе. Но почему Ёжи так оторопело уставился на меня? Почему он украткой толкнул в бок соседа? Почему они все так пристально смотрят на меня? Почему вдруг оборвался разговор? Ведь они только что громко спорили, перебивая друг друга. Я слышал шум еще за дверью, а теперь, едва заметив меня, все замолчали и даже кажутся смущенными. Тут что-то есть. Но раз уж они меня увидели, ретироваться поздно, и я направляюсь к столу, стараясь держаться как можно непринужденнее. На душе у меня скверно. Я не испытываю ни малейшего желания развлекаться пустой болтовней. К тому же я чувствую, что атмосфера накалена В другой раз кто-нибудь обязательно махнул бы мне рукой или рявкнул через весь зал «Сервус»? Но сегодня все словно воды в рот набрали. Сидят, как провинившиеся школьники, застигнутые врасплох. Придвигая стул, я в замешательстве говорю, разрешите? же как-то странно на меня смотрит. — Ну? — Что вы на это скажете? — кивает он товарищ. — Он просит разрешения. — Видали, какие церемонии? А, впрочем, Гофф Миллеру сегодня к ним не привыкать. Опять какая-нибудь злая шутка. Остальные ухмыляются или подавляют нехороший смешок. Да, тут что-то есть. Обычно, когда кто-нибудь из нас приходит после полуночи, сразу начинаются обстоятельные расспросы, сдобренные циничными предположениями. Сегодня никто не заговаривает со мной. Все будто стыдятся чего-то. Кажется, мой неожиданный приход огорошил их».